Четвертое. Английские части, слегка обозначив наступление на правый фланг немецкого танкового клина, немного постреляли и тут же начали отход к морю, несмотря на приказы Вейгана двигаться на юг вместе с французами. А как же иначе? Морская нация, что поделаешь, чуть какая неувязка, сразу на корабли и домой. По сути, англичане проиграли свою войну во Франции в тот момент, когда лорд Горд, командующий экспедиционным корпусом, приказал своим дивизиям отходить к побережью Ла-Манша, наплевав на приказы Вейгана. За три недели до фактического разгрома союзных войск. И тут произошел эпизод, на первый взгляд весьма туманный и невразумительный, но при тщательном рассмотрении очень даже понятный и объяснимый. Если отрешиться от канонического взгляда на Гитлера, как на кровавого упыря, жаждущего убийства ради убийства, и рассматривать его действия как поступки ответственного политического деятеля, желающего как можно менее кроваво закончить войну. Наступающие немецкие танки были вполне в состоянии отрезать английский экспедиционный корпус от Дюнкерка, как они отрезали его от Антверпена и Кале. Это признают и немецкие английские генералы. Вместо этого танковые корпуса 23 мая были остановлены у Абвеля. Это был политический ход Гитлера. 24 мая состоялось совещание Гитлера с Рунштеттом. Блюментрид, в то время начальник оперативного отдела в штабе Рунштетта свидетельствует,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 гибель который будет беспроигрышным доводом для сторонников войны до победного конца. Ах, англичане блестяще организовали операцию «Динамо». Подумайте, какие мастера эвакуаций! Можно подумать, если бы Гитлер не дал английскому адмиралтейству шесть дней для организации работ по вывозу английской армии из континента, то англичане увидели бы своих горе живыми. Вечером, 26 мая.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 330 тысяч человек без какого-либо железа, а зачастую даже без личного оружия.